Ну, так вот. Через пять дней после описанных выше событий граф с большим удовольствием принял приглашение отпить чаю вместе со своей новой знакомой Ниной Куликовой. Они договорились встретиться в три часа дня в чайной комнате отеля, расположенной в северо-западном крыле на первом этаже. Граф пришел на пятнадцать минут раньше и занял столик на двоих около окна. Когда в пять минут четвертого прибыла его спутница — одетая в светло-желтое платье с черным поясом, которое делало ее очень похожей на нарцисс. Он встал и вежливо отодвинул ей стул. «Мерси», — поблагодарила Нина. «Пожалуйста», — ответил граф. Потом граф подозвал официанта и заказал самовар. На небе над театральной площадью собирались грозовые тучи, и они обсудили вероятность того, что скоро начнется дождь. Как только официант принес самовар и пирожное, выражение лица Нины сделалось серьезным. Стало очевидно, что она хочет что-то обсудить. Возможно, кто бы мог бы подумать, что перемена темы разговора и резкий переход к делу не соответствует хорошему тону. Но только не граф. Напротив, граф считал, что быстрый переход к делу за чаем является совершенно нормальным явлением и нисколько не нарушает этикета чаепития. Люди пьют чай вместе, вполне возможно только для того, чтобы обсудить то, что их волнует. Все чаепития, на которые когда-либо приглашали графа, проходили по этой схеме. Где бы те ни происходили, в гостиной с окнами, выходящими на фонтанку, или в чайной, или в ресторане в городе, до того, как кто-либо успел прикоснуться к сладкому, приглашающая страна четко объясняла причину встречи. Переход от разговора на общие темы и светского обмена любезностями – происходил зачастую при помощи одного слова или фразы. Любимой вступительной фразой бабушки-графа были слова «Я слышал, Александр!» Например, «Я слышал о тебе, Александр! Не самые приятные вещи, мой мальчик!» Очаровательная заложница своего собственного сердца, княгиня Полякова, переходила к делу следующим образом. «Ох, Александр! Я совершила ужасную ошибку!» Юная Нина, судя по всему, в качестве такого вступительного слова, использовала фразу «Ну, так вот». «Совершенно верно, Александр Ильич. Еще одна сильная гроза, и все цветки сирени сдует». «Ну, так вот». Граф почувствовал по тону голоса, что Нина переходит к делу. Он подбоченился, наклонился к собеседнице под углом 70 градусов и придал лицу выражение «серьезное, но при этом совершенно нейтральное». В зависимости от последующих слов Нины, выражение его лица было готово отразить чувство сострадания и симпатии, заботы или возмущения. — Я была бы очень признательна, — продолжала Нина, — если бы ты поподробнее рассказал мне о правилах жизни принцессы. — О правилах? — Да, о правилах. — Но, дорогая Нина, — заметил граф с улыбкой, — быть принцессой — это совсем не игрушки. Нина смотрела на графа. Было очевидно, что, несмотря на то, что граф делает вид, будто ее не понимает, в нее хватит терпения, и она дождется ответа на свой вопрос. Я уверена, что ты понимаешь, о чем я говорю. Хотелось бы узнать, какого поведения ожидают окружающие от принцессы. а ага. Ну, хорошо. Граф откинулся на спинку стула, чтобы обдумать вопрос. Мы уже недавно говорили о том, что принцесса изучает целый ряд гуманитарных предметов. Кроме этого, она уделяет много времени тому, чтобы у нее были светские манеры. Она должна знать, как вести себя в обществе, должна научиться хорошим манерам за столом, как правильно к людям обращаться, как держать себя, как сохранять безупречную осанку. Нина благосклонно выслушала все перечисленные пункты и оживилась при упоминании графом осанки. «Осанка? А разве осанка имеет отношение к манерам?» имеет, После краткого раздумья ответил граф. «Например, человек, который сутулится, может произвести впечатление ленивого или продемонстрировать, что у него просто нет интереса к окружающим его людям. Правильная, ровная осанка свидетельствует о том, что человеку свойственно такое качество, как самообладание. Принцесса должна держать себя с достоинством». Нина распрямила спину. «Пожалуйста, продолжай». Граф задумался. принцесса должна уважать старших». Нина в знак уважения наклонила голову в сторону графа. Граф откашлялся. «Нина, я не имел в виду себя. Я не настолько много лет старше тебя. Под словом «старшие» я имел в виду людей с седыми волосами». Нина кивнула в ответ. «Ты говоришь о великих князьях и великих княгинях?» «Да, и о них в том числе. Я имел в виду вообще всех людей старшего возраста». Это крестьяне, торговцы, кузнецы, кухарки. Нина нахмурила брови в знак непонимания. И граф продолжил свой рассказ. Считается, что каждое новое поколение должно быть в определенной мере признательно всем представителям старшего поколения, тем, кто сеял и жал, воевал, развивал науку, искусство и вообще много делал для того, чтобы молодому поколению было лучше жить. Поэтому чем бы старшие ни занимались... Они заслужили благодарность и уважение молодого поколения. По лицу Нины было видно, что ее не убедили аргументы графа, и тот задумался о том, как лучше и понятнее донести свою мысль. Он посмотрел в окно и увидел, как несколько прохожих открывали зонтики. «Вот тебе пример», — сказал он. И граф рассказал ей поучительную историю о княгине Голицыной и старухе из Кудрова. Однажды вечером в Петербурге дальняя родственница графа, молодая Голицына, ехала в карете на ежегодный бал, который давали тушины. На улице шел сильный дождь. Карета княгини приезжала через Ломоносовский мост, и девушка заметила старуху, которая шла по мосту. Она крикнула кучеру, чтобы тот остановил карету, и пригласила бедную, 80-летнюю старуху в карету. Эта старуха была почти слепой — Лакей помог ей сесть в карету княгини, и старая женщина поблагодарила девушку. Возможно, княгиня решила подвести старуху, рассчитывая на то, что та живет где-то поблизости. Все-таки она была уже старой женщиной, и вряд ли собиралась отправиться в долгий путь в такую плохую погоду. Но когда княгиня спросила, куда та направлялась, старуха ответила, что она шла к своему сыну-кузнецу, который жил в деревне Кудрово, расположенные в двенадцати километрах от Петербурга. Княгиню ждали на балу утушенных. Буквально через несколько минут карета должна была подъехать к их усадьбе, где в каждом окне ярко горел свет, и на ступеньках у главного входа лакеи ожидали прибытия гостей. Княгиня могла бы извиниться, выйти возле усадьбы и приказать кучеру отвезти старуху в Кудрово. Они поравнялись с усадьбой, и кучер повернулся к княгине в ожидании дальнейших приказаний. Тут граф сделал эффектную паузу. «И как же она поступила?» — спросила Нина. «Она приказала кучеру ехать дальше». Граф улыбнулся. «И это еще не все. Когда они приехали в Кудрово, семья кузнеца окружила карету, и старая женщина пригласила княгиню выпить чаю. Кузнец охнул, кучер расколол рот от удивления». А лакей чуть не лишился чувств, но княгиня спокойно приняла приглашение и из-за этого пропустила бал у тушенных. Граф закончил свою историю, поднял чашку, кивнул Нине и сделал глоток. Однако Нина решила, что история еще не закончилась. «А что было потом?» Граф поставил чашку на блюдце. «В каком смысле потом?» «Она вышла замуж за сына кузнеца?» «Вышла ли она замуж за сына кузнеца?» — Боже упаси! — Нет. Она выпила стакан чая, села в карету и поехала домой. Нина задумалась. Ей почему-то казалось, что было бы логичней, если бы княгиня вышла замуж за сына кузнеца. Несмотря на то, что концовка ее не удовлетворила, девочка кивком дала понять, что тот рассказал занятную историю. Граф решил не рассказывать о том, какие долгоиграющие последствия имел поступок княгини Дело в том, что графиня Тушина стояла у окна и видела, как напротив ее особняка остановилась голубая карета княгини Голицыной, а потом поехала дальше. Это «показательное выступление» в кавычках не очень понравилось графине, в результате чего Голицына и Тушины поругались так сильно, что не могли помириться при жизни трех последующих поколений. Вполне вероятно, что эти два клана — и по сей момент были в контрах. Но революция положила конец их вражде и разметала членов этих семей по всему миру. «Да», — признала Нина, — «вот это поведение, достойное принцессы». «Совершенно верно», — согласился граф и протянул ей тарелку с пирожными печеньем. Нина взяла два печенья, одно положила себе в тарелку, а другое отправила прямо в рот. Граф решил воспользоваться случаем, и привлечь внимание собеседницы к некоторым недостаткам ее поведения. Вот тебе еще один пример. Какой? Настоящая княгиня, или, как ты говоришь, принцесса, а они, как мы знаем, встречаются только на Западе или в сказках, всегда говорит «пожалуйста», когда просят передать ей печенье, и «спасибо», когда ей его предлагают. Нина снова нахмурилась. «Я понимаю, что принцесса должна говорить «пожалуйста», когда просят передать ей печенье». но я не очень понимаю, почему она должна благодарить, когда ей его предлагают. «Дорогая Нина, хорошие манеры — это не шоколадные конфеты. В отличие от конфет, ты не можешь выбрать те манеры, которые тебе больше нравятся, и ты уж точно не можешь надкусить конфету, чтобы потом положить ее обратно в коробку». Нина посмотрела на графа с выражением «человека, который терпеливо переносит странности других людей». и начала медленно и размеренно говорить, видимо, для того, чтобы собеседник лучше ее понял. «Я согласна с тем, что принцесса должна говорить «пожалуйста», когда просит передать ей кусочек пирога, потому что она должна убедить другого человека этот пирог ей дать. И если ей этот пирог дают, принцессе, точно следует сказать спасибо. Но обратимся ко второй части твоего примера. Принцесса не просит пирог, ей просто его предлагают». поэтому я не вижу смысла благодарить за то, что она любезно соглашается принять предлагаемое. Как бы ставить точку в своей аргументации, девочка положила в рот тарталетку с лимонным кремом. «Я соглашусь с тем, что в твоих доводах есть рациональное зерно», — заметил граф. «Но, опираясь на свой жизненный опыт, могу заметить...» Нина прервала его речь движением пальца. «Ты же недавно говорил...» что ты еще достаточно молодой. — Совершенно верно. Тогда, может быть, слишком рано говорить о жизненном опыте? — Да, — подумал граф. — Ну и чаепитие. Я постараюсь держать спину более прямо и поработаю над осанкой. Подвела итог встречи Нина и смахнула крошки с кончиков пальцев. И я обязательно буду говорить «пожалуйста» и «спасибо», когда о чем-нибудь прошу. Однако я не собираюсь благодарить людей за то, чего я никогда у них... не просила».